Глава 35. Бесконечная ночь. Ты знаешь, ведь я проигрался и даже не заметил, как это произошло. Алексей сидел на полу в коморке для швабр в окружении листков. Зинка расположилась на раскладушке и, закутавшись в плед, пила горячий чай. Она до сих пор не могла согреться. Моди и Энри ушли спать. А они остались систематизировать полученную информацию. Мозговой штурм зашел в тупик. И Алексей ни с того ни с сего заговорил о себе. — Ты же слышал, — решила утешить его Зинка, — тебя развели грамотно. — Наверное, — грустно сказал он. — Но можно было остановиться на своих деньгах. Ну, — но на кредите, который я взял под квартиру. — Но я покусился на святое, зин У меня нет прощения. — Да что такого страшного ты совершил? Я взял все награды деда и продал, а деньги проиграл. Мне могли простить все, и квартиру, и накопления, и кредиты, но дедовы награды не смогли. Знаешь, какой он у меня? Он полный кавалер орденов Отечественной войны. Он герой, а я шушера взял и продал. Если честно, я даже плохо помню, как смог на это решиться. Меня как будто пелена накрыла, и мир вокруг стал ненастоящим. Реально оставалась только игра и мысль. Скорее отыграться. Да, вздохнула Зинка, наворотил ты делов. Ты знаешь, люди того поколения, они другие. Те, кто воевал, они словно сталь, которая прошла доменную печь и стала прочнее. Так и они. Война сделала из них людей, качественно отличающихся от нас. Тех, кто никогда не видел войны. Вот, например, у меня есть любимая поэтесса Юлия Друнина, фронтовичка. Человек, в чьих стихах видна вся война через призму человеческой души. Так вот, в девяносто первом году, когда ее страна стала разваливаться, и все то, из-за чего гибли ее друзья, обесценилось, а иногда и вовсе можно было услышать разговоры о ненужности Великой Победы, войны, где остались ее друзья, да и сама юлия Владимировна оставила часть своей души, где погибали ради своих потомков, которые теперь сносили памятники героев, она не выдержала написала стихотворение, которое заканчивалось строчками. Но боюсь, что и вы бессильны, потому выбираю смерть. Как летит под откос Россия? Не могу, не хочу смотреть. И покончила жизнь самоубийством. Вот так, а твой дед пережил войну. И этот, пусть небольшой, но все же позорный период нашей истории, когда страна, пьянее от рухнувшей на нее свободы, Определялась со своим направлением и дужил, когда все снова стало с головы обратно на ноги. Теперь снова уважают ветеранов и чтут память погибших на войне. А подвигом их гордится, наверное, каждый. Ты знаешь, я однажды, начитавшись всякого в интернете, мол, беспертный полк — это показуха, и идти в него людей заставляют, решила проверить. Взяла фотку своего деда и пошла 9 мая на Тверскую. И ты знаешь, я не встретила там ни одного с чужой фоткой или того, кого заставили прийти. Люди с гордостью несли своих родственников, наперебой рассказывая совершенно не знакомым участникам, где служил, какие награды имел герой. Я там столько наслушалась и столько пережила эмоций, что до сих пор при воспоминании мурашки по коже бегут. Так что дед твой человек особый, а значит простит тебя. Вот закончим это дело и выкупишь его ордена». Если тебе не хватит, я тебе свой гонорар отдам. Может быть, ты и права. Было видно, что Алексей очень хочет в это верить. Ладно, пойду я. Утро вечера мудренее. Кто убийца, мы теперь знаем. Нам бы еще картину найти. Не забудь завтра позвонить с расследователю Договорились. Возьми бушлат. Зинка кивнула на куртку, которая валялась в углу. Пусть Мотя завтра отдаст врачу. Но вечер сюрпризов не кончился. В комнате его ждала зареванная Матильда. — Что случилось на этот раз? — устало спросил Алексей. — Я пчелу сломала, — виновато сказала она и вытерла рукой шмыгающий нос. — Не удивлен. Просто интересно, как? — силы твоей ненависти скопилась и порвала кольцо пополам? — Ну, насчет пополам в точку. Да и ненависть, скорее всего, присутствовала. Но разрушила его все-таки грубая сила, вздохнула Моти. Когда в третий раз Виктор сказал мне на предложение поменять кольцо с гинь я швырнула его об стену. И вот... Моти протянула ладонь. В нем лежало разбитое кольцо. — Ты знаешь, Лешка, я вот посмотрела, оно так ровно разбилось. Может, его, возможно, склеить? — с надеждой спросила девушка. Кольцо действительно разбилось странно, словно камень распилили пополам. — А это откуда? — спросил Алексей, показывая маленький черный прямоугольник. — Это, наверное, запчасти от кольца. Я просто собрала все, что там валялось, — сказала Мотя. В одну секунду Алексей все понял. — Помнишь, — нам Зинка сказала, — что в магазине продавщица хвасталась. — Что кольца в этой коллекции — секретные серии? — спросил Алексей Мотю. — Конечно. Я даже подумала, что вот повезло, их по секрету продают, а мы купили. — Вытирая слезы, ответила Мотя. — Так вот, — продолжал радоваться Алексей, — это не так. — Если ты решил меня успокоить таким образом, — вновь схлепнула Мотя, — то не получится. Мне кольцо нравилось без секретов. — Нет, ты не поняла, — засмеялся Алексей. — Зинка тоже. Это не секретная серия, а с секретом. Скорее всего, оно открывалось. Стоило только нажать на пчелу. Вот здесь смотри. И он стал показывать Моте, как работает механизм. А внутри была пустота. И можно было хранить в нем что-нибудь. Например, вот эту микросим. И он показал Моте черный прямоугольник. «Оно еще и секретом было!» разжидалось снова Матильда. «Мне срочно нужен Эндрю!» сказал он, больше не обращая внимания на трагедию Моти и, взяв с собой только черный прямоугольник, выскочил из комнаты, оставив Мотю одну, оплакивать разбитое кольцо с секретом.